Глава 14. Станислав. Этот день закончился. Закончился. О да, кайф. Я вытянул ноги в квартире и прикрыл глаза. Рядом устало опустилась София. Я больше не могу, захныкала она. Я молчал, потому что мне было даже лень говорить. На телефон Софии пришло сообщение. Что там? спросил я. Завтра в 8 утра нас заберет водитель, ответила девушка, вздыхая. Я же думал о Лилии. Она сегодня была такой строгой, что ли. Необычной. Казалось, даже взрослее. Осанка прямая, взгляд пристальный и холодный. Держалась отлично. Даже отец не понял, кто скрывается под статусом няни. Сон нас сморило мгновенно. Успели только завести будильники. Через пару часов уже был жуткий подъем. София как была в свадебном платье, так в нем и пошла в ванную. Пока переодевалась, пока справлялась со всеми шпильками в своей голове, я успел приготовить завтрак. Время поджимало. Я торопил девушку как мог, помогая разбирать сложную конструкцию на голове. А ведь это еще и вымыть надо. Хорошо, хоть София понимала всю ответственность и справилась быстро. Волосы ее высохли не до конца, но через 20 минут к нам должна была подъехать машина. Хорошо, хоть чемоданы были собраны. Вышли вовремя, а я смотрел на припаркованное авто и пытался сдержать улыбку. «Это они», – шепотом проговорила София и чуть ли не бегом понеслась к водителю. «Хорошо, что вспомнила о нашей игре». Она села на заднее сиденье, а я помог Арсению уложить вещи в багажник. Кроме нашего чемодана, здесь лежал еще один поменьше и две спортивные сумки. Сел рядом с водителем и невольно выдохнул. Там на заднем сиденье сидела Лилия, как и вчера, такая же строгая и невозмутимая. У нее на коленях расположилась Марина и о чем-то ей рассказывала. В аэропорту быстро прошли регистрацию. Малышка держалась рядом с няней и водителем, а мне приходилось постоянно быть рядом с женой. Когда подавали документы для регистрации на рейс и далее следовали в толкучке людей к трапу, заметил вдалеке отца. Приехал лично проверить. Очень на него похоже. Так мы и двигались. Я и София впереди, Марина, Лилия и Арсений позади. Придерживал жену за руку, показывая всем видом, какой я заботливый и внимательный муж. Она благодарно улыбалась в ответ. Картина маслом, особенно для тех, кто еще сомневался. Полет прошел спокойно. Мы приземлились через пару часов. Забрали багаж и вышли на улицу. Рядом с нами остановилась машина, предлагая свои услуги. Очень настойчиво предлагая. «Станислав Викторович», – произнес Арсений, поворачиваясь ко мне. «Наша машина ждет на парковке. Пройдемте». Водитель моментально замолк и отъехал в сторону. Мы подошли к «Мерседесу», загрузили вещи, расселись. «Держитесь», – скомандовал парень Софии. «Придется быстро покататься». Тот водитель, что недавно предлагал нас подвезти, ехал за нами следом и мне не было нужды долго думать о том, кто его нанял. Бесит этот полный контроль со стороны отца. Это он еще не знает, что я успел продать свой дом. И также не знает, что я собираюсь переезжать. Жить с ним в одном городе будет несколько проблематично. Не для меня, для Лилии. Поэтому принял решение о переезде. Даже приобрел большую квартиру. Осталось только обрадовать этим фактом девушку. Забрать ее деда и Марину и валить. Валить как можно быстрее. Машина уверенно двигалась по городу. Даже не хотел вдаваться в подробности, откуда Арсений умеет так хорошо водить автомобиль. Казалось, он был с ним на одной волне. Плавно входил в крутые повороты на большой скорости. Уверенно шел на обгон, лавировал между машинами. Возникло ощущение, что парень и машина единое целое. Настолько авто его слушалось и реагировало даже на малейшее движение. И мы оторвались. Достаточно быстро и без проблем. Марина на всю машину пела какую-то детскую песню. Лиля подпевала, София хлопала в ладоши и смеялась. «Замечательно. Именно так и должно быть. Из Арсения и моей на данный момент жены выйдет отличная пара. И думаю, мы вполне в дальнейшем сможем дружить с семьями. Слишком много у нас общего за плечами. Да и людьми они оказались совсем не такими, как я предполагал. Думал, они будут такими же, как мои давние друзья. Кстати, с ними я провал окончательно и бесповоротно. Даже на свадьбу не пригласил. Не было желания смотреть на лица, в которых плескалась былживая радость за такого великолепного друга». Все познается в сравнении, и я это познал, и нисколько не жалею. До моего домика на берегу моря доехали где-то за полтора часа. Мне нравилось здесь быть. Тихо и очень уютно, а главное, достаточно далеко от шумного города. Дорога по горному серпантину далась девочкам тяжело, и оно понятно. Когда ты видишь обрыв рядом с собой, становится, мягко говоря, не по себе. Остановившись у высокого коричневого забора, я вышел на воздух. Да, этот дом был построен для меня совсем недавно, буквально пару лет назад. Небольшой, но уютный. Пока приветствовал охрану и пропускал машину вперед себя, наслаждался видом. Здесь море было как на ладони, а если спуститься по лестнице, то попадешь на дикий пляж. Зашел на территорию виллы и подхватил на руки подбежавшую Лилю. Соскучился. Очень сильно соскучился по своей девочке. А рядом прыгала Марина. Прижал свободной рукой ребенка к себе. Вот оно, счастье. Однозначно. Лилия. Что может быть лучше отдыха? Только отдых с любимым человеком. Именно любимым. Небольшой домик, что стоял почти на берегу моря, казался сказочным и волшебным. Два этажа, летняя веранда, беседка, бассейн, сауна. Тут было все, что душе угодно. А душа требовала отдыха. Слишком напряженными были дни. Слишком сильные эмоции испытали. «Но у нас получилось, и здесь я очень благодарна Светлане Сергеевне». Набрала ее номер, дождалась, когда женщина мне ответит. «Как успехи?» – сразу спросила она. Видно было, что переживает. «Мы приехали, все обошлось». На другом конце телефона послышался выдох. «Светлана Сергеевна, если бы не вы...» «То кто еще?» – засмеялась она. «Так это еще не все, девочка моя!» После чего я получила новую инструкцию. Завтра приедет машина. Обязательно пропустите ее. Это свой человек. Он поможет занять досуг Марины и привезет кое-что для тебя. А сейчас отдыхайте, дети мои. Женщина отключилась первой, а я с глупой улыбкой на лице вошла в дом. Станислава нашла на втором этаже. Он показывал Марине ее комнату, но девочка упорно твердила, что будет спать только со мной. Вы еще поделитесь, рассмеялась, подхватывая на руки подбежавшего ребенка. Будем спать вместе, если вы меня поделить не можете. Собственно, после этих слов отправились в другую комнату, еще больше предыдущей. В ней имелась даже своя ванна, балкон с видом на море и большая, нет, огромная кровать. Марина спрыгнула с рук, побежала вперед и плюхнулась на мягкий матрас. «Завтра прибудет машина, ее нужно будет впустить. Она привезет какого-то человека». «Ты уверена?» – нахмурился Стас, прижимая меня к себе. «Светлана Сергеевна сказала, а без нее мы бы сейчас вместе не были, поэтому уверена. Дальше обустраивали наше гнездышко. Я раскладывала вещи, Марина расставляла игрушки, Стас помогал то ей, то мне. София Софией и Арсением встретились через час в беседке. Мужчины занимались шашлыком, а мы легкими салатами, нарезкой. Плюс ко всему я отдельно готовила для Марины. Как только первая партия шашлыка оказалась готова, расселись в удобные плетеные кресла, наполнили фужеры вином и выпили за удачу. Потом за любовь, за успех, за исполнение заветных желаний. В общем, одной и тем более двумя бутылками не обошлось. Слишком душевно было и хорошо. Прошедший день вспоминался как кадры фильма ужаса, словно все было не со мной и без меня. Потом я ушла укладывать девочку. Ребенку тяжело дался перелет и поездка сюда, плюс эмоции, что били через край. Мне, взрослому человеку, сложно, а ей? Сначала приняли ванну с душистой пенкой, помыли голову, просушили волосы. Для девочки достала красивую зеленую пижаму с шортиками и футболкой. Укрыла одеялом и стала читать книгу. Постепенно глазки закрылись, дыхание стало спокойным, осторожно поцеловала красавицу в кончик носа и встала, моментально угодив в крепкие объятия. «Не пугайся, это я». Сердце бешено колотилось в груди. «Предупреждать нужно было раньше». Мы говорили очень тихо, так чтобы только мы слышали друг друга. Стас подхватил меня на руки и вынес из комнаты. «Ты чуть вторую партию шашлыка не пропустила. У этих молодых такой аппетит». «Но ты-то для любимой женщины добыл кусочек?» «Обижаешь, даже не один». За самоотверженность Стас получил поцелуй в щеку, потом во вторую. «И все?» «Я еще не увидела, как ты обо мне позаботился. Вдруг там только пять маленьких кусочков?» «Коварная, пошли проверять». Когда передо мной поставили большое блюдо, с горкой, наполненное мясом, покосилась на мужчину. Он сел рядом, подставляя лицо для поцелуев. «Я ведь заслужил?» «Заслужил, но вот за обман...» В итоге нарвалась на поцелуй сама. Что ж, так даже лучше и приятнее. Пока мы разговаривали и кушали, несколько раз бегала в дом проверить ребенка. все таки она уснула в новом месте. Вдруг что случится или приснится? Но обошлось. Маришка спала крепко, подсунув обе ладошки под щеку. Совсем скоро и мы к ней присоединились. Я оказалась лежащей на середине кровати. С одной стороны была Марина, с другой обнимал Стас. «Я как бы вечно не готов спать втроем», — поделился со мной своими мыслями мужчина, целуя за ухом. «Она еще маленькая, да и вырвали мы ее из привычного ритма. Адаптируется, привыкнет. Да и на новом месте даже мне было бы страшновато ночевать одной в комнате», — заступилась за девочку. Пока говорила, глаза медленно закрывались. Не поняла, договорила фразу или нет, но сон сморил моментально.